Короткие рассказы для детей. История 87. И сказал им притчу. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда увидите то сбывающимся, Знайте, что близко Царствие Божие. Евангелие от Луки, 21 глава, 29-30 стих. Один маленький мальчик сильно заболел. Он не мог больше двигаться, а его руки и ноги немели. Говорил он с большим трудом, К тому же он почти ослеп. Однажды, когда он лежал в постели, к нему пришел пастор и сказал, «Господь исцелит тебя к празднику Воскресения, когда на каштанах появятся первые листочки. Божья сила Воскресения оживит и твои онемевшие члены». Он помолился вместе с мальчиком и ушел своей дорогой. Пришла зима. Но бедный мальчик не мог радоваться Рождеству, потому что он с большим нетерпением ожидал весны. В его ушах все снова и снова звучали слова «Господь исцелит тебя к празднику Воскресения, когда на каштанах появятся первые листочки». У этого мальчика была маленькая подружка, которая вместе с ним ожидала чудо Божие. Когда же наступили первые весенние дни? Она каждый день усаживала больного на скамью перед входом в дом, и там они оба ждали пасхального чуда. Но зима не хотела так быстро уходить. По ночам еще было холодно и морозно. Но все чаще холодный северный ветер сменялся оттепелью. Уже и верба пушистыми комочками засеребрилась, Но большие деревья с толстыми стволами все еще стояли, как мертвые. Однако так казалось только снаружи. Все в природе пробуждалось к жизни. Каждый день девочка с надеждой смотрела вверх, к веткам каштана. Но на них не было видно ни одного листочка. «Все же я верю, что чудо воскресенья придет», — сказал маленький мальчик. «И даже если нам придется еще дольше ждать, я все-таки уверен, что Бог исполнит обещание». Однажды утром девочка опять посмотрела вверх к небу. Прозрачный легкий ветерок доносил до них щебетанье первых, возвратившихся с теплого юга птиц. Перелет птиц – тоже одно из таинственных чудес Божьих, которым мы можем восторгаться два раза в год – весной и осенью. Вдруг девочка закричала «Чудо! Чудо! Первые листочки уже появились!» Мальчик медленно открыл глаза и вновь увидел чудесную природу. Создатель сотворил чудо. К мальчику вернулось зрение, а вскоре выздоровели и остальные его члены. Некогда и наш Господь Иисус Христос был мертвым и три дня лежал холодный и неподвижный в гробу. Но сила Божья снова воскресила его к жизни, поэтому и все люди однажды воскреснут. Но спасены будут только те, которые верили в Иисуса Христа и доверяли Ему. Такие войдут в Царство Божье. Дети, а вы верите в чудо воскресения? Давайте мы помолимся, чтобы Господь Иисус взял нас в Своё Царство, в Свой прекрасный рай».